Глава 5. Гортензия была очень, очень, очень красивой женщиной. Уля даже и не представляла раньше, что такие красивые бывают. Девочка мечтала, что когда она вырастет, то станет такой же. Уля, ты если наелась, то иди к себе. А можешь погулять, если хочешь. Занятий на сегодня хватит, я думаю. Гортензия обратилась к девочке, заметив, что та уже просто ковыряется в тарелке, ничего не отправляя в свой ротик. Но Ули ужасно нравилось сидеть за господским столом и слушать безумно интересные разговоры, пусть многого она не понимала совсем. Первые свои страхи и смущения она давно забыла, особенно после того, как приехала Магиня. Жаль, что Гортензия завтра уезжает в далёкий Соль. Причину для того, чтобы остаться за столом, Уля нашла быстро. Я хочу пирожков с вишней и печенек. Да пусть остается, — поддержал девочку сам барон ферм. «Веда, распорядись, чтобы принесли сладости». «Разбалуешь ты мне ученицу с показной укоризной», — сказала Гортензия. «Ничего». Это наша соратница, наша будущая надежда и опора. Только вот научиться сначала не сразу руками горячие пирожки хватать, чтобы потом дуть на них, а подождать, пока служанка положит ей в тарелку. Олег пошутил и тут же подумал, что с соратниками у него действительно не густо. За столом они сейчас сидели вчетвером. Он сам, его новый капитан Шэррес, ставший им вместо торма, получившего баронство Хорнер, магиня Гортензия и магиня Уля. Остальные его соратники были кто где. Чек занимался делами баронства Палин, там всё обстояло в относительном порядке, спасибо бывшему владельцу. Пользуясь этим, Олег решил напрячь Чек из производством мыла. Точной технологией его производства он не знал, но где-то читал, что мыло получали варкой костей. Вот и озадачил чека, пусть экспериментирует, а то сдешняя антисанитария его порядком достала. Хотя к своему стыду, он, кажется, начал к этому привыкать и уже не так остро реагировал. Да это и понятно. Олег помнил из истории, что первые вошеловки появились только в 18 веке при мадам Помпадур. Получалось, что и По любимой Д'Артаньяном Констанции и по Миледи из много раз читанного им в детстве романа про мушкетеров, вши ползали без страха. Да и сами герои и героини таких замечательных книг не мылись. Но Олег теперь понимал, что ставить в вину Александру Дюма, что он об этом не писал, неправильно. Ведь книга была о другом, о дружбе, о любви. А вши и немытые тела – это лишь фон, естественный для того времени. И писать об этом все равно, что писать о воздухе, которым дышали. Слава семи, что в этом новом для Олега мире паразиты вроде вшей отсутствовали как класс, а за чистотой тел здесь старались следить. Во всяком случае, люди состоятельные и их обслуга. Для этого использовали различные масла и горячую воду. Но вот среди зависимых крестьян или низших слоёв горожан антисанитария процветала вовсю. Олег иногда теперь размышлял и о морали эпохи, описанной любимым им в детстве писателем. Хотя ведь даже не раннее средневековье было, а эпоха возрождения. Мальчик и девочка от голода совершили необдуманный поступок, украв какие-то никчёмные священные сосуды. Мальчишку поймали сразу и прижгли колённым железом, а затем воющего от страха и боли его приковали к галерному веслу, где он до конца своей недолгой жизни и мучился. Девочке сначала удалось сбежать, но старший брат мальчишки не мучителям своего брата отомстил нет. Это было опасно. Он выследил несчастную девчонку и тоже стал ее мучить, вязать и сжечь каленым железом лилию на ее плече. Потом эта девочка стала девушкой. Она полюбила и была любимой, пока тот, кого она любила, не обнаружил, что над ней когда-то давно жестоко издевались. И тогда он велел повесить не ее мучителей, а ее саму, даже не выслушав, дождавшись оттуда, А с фикцией, ну, это когда у повешенного вытекает все, бывший ухажер девушки уехал в расстроенных чувствах и потом страдал, не подозревая, что узел был завязан бестолково. И все благородному Атосу сочувствовали, потому что книга была не о подлости и жестокости, а о дружбе и смелости. Олег даже как-то во дворе слышал песню под гитару. «Невеста графа де ля ферр». и считал этого подонка, убившего свою любовь, благородным человеком. Ему удалось как-то затуманить ту часть своего сознания, которая могла возмутиться тому, что некогда спасенный им от побоев и издевательств Гури сейчас поддерживал порядок не с помощью занесения выговоров в личные дела и не лишений премий, а с помощью телесных наказаний. Плетей для мужчин и розок для женщин. Парнишки из оленёвки, который украл топор, а изделия из железа здесь были дорогие, и этот топор стоил дороже самого парнишки-серва, по приказу гури отрубили левую руку, причём выбор руки для отрубания был продиктован не соображениями гуманности, а голым расчётом: серв мог и дальше приносить пользу баронству. а частичная утрата им работоспособности компенсировалась пользой наглядного примера. Все эти размышления промелькнули в голове Олега очень быстро. Его вообще иногда тянуло пофилософствовать, видимо, сказывалось столкновение в нем морали двух миров, двух эпох. Олег вернулся к мыслям о соратниках. Торм сейчас должен был уже быть в пути из замка Хорнер, куда Олег ещё 4 дня назад отправил Армина и бывшего управляющего замком ферм, рассчитывая, что под его руководством Гури и Веда теперь и сами справятся с делами. Примерное своё видение работ по восстановлению и организации дел в баронстве Хорнер, он объяснил назначенцам при отъезде. Была у него ещё мысль сделать в новых владениях Торма литронной ямы. Разу уж прежний барон постарался невольно заготовить много сырья, но пока и эту мысль отложил не до этого. Тормо Олег ждал к вечеру, но уже послезавтра он с гортензией отправится в Сольт. Вальмин остался в замке Хорнер, будет помогать Армину. Там же останется и Бор, ставший у Торма капитаном дружины. Рита со своим отрядом рыскала по баронству, и если появится, то тоже только вечером. Собственно, на этом, как говорили в его прежнем мире, скамейка кадрового резерва у барона Ферма и заканчивалась. Но жизнь-то продолжается, успокоил себя Олег. Вон уже новая магиня-помощница появилась, да ещё такой силы. Теперь главное не надо самому сил жалеть на её обучение. Еще и соль-то народ прибудет, но там, кроме Геллы, особо надеяться не на кого. Разве что Лейну с Марисой и работенку подыскать. На насмешку барона Уля стыдливо спрятала руки под стол. Гортензия словно почувствовала, что Олег своими мыслями покинул их компанию, так же, как и заметила, когда он вернулся. «Так много работ в Хорнере?» «Много. Но к вашему возвращению порядок уже будет наведен». Так что тесниться не будем. Ты начни давай рассказывать, что узнала в нерве. В это время ШРС наконец закончил насыщаться. Многих удивляло, как при таком аппетите ему удаётся быть стройным и без всякого намёка на рост живота. Для Олега тут секрета не было. Он видел постоянно, как ШРС изматывает себя на тренировках, особенно после показа ему новых приёмов. "И я вам нужен", спросил новый капитан у своего барона. "А то я пойду собираться на объезд у Лисьего ручья. Аритин и мальцы говорят, подозрительные следы видели. Поедем до да весёлой, посмотрим. Езжай, только саму Риту, если встретишь, пришли в замок". Через встал из-за стола, подмигнул Веде и пошёл к выходу, показательно похлопывая себя по насытившемуся животу. В Нерви я провела 5 дней, если считать и день приезда. Начала рассказ гортензия. Тебе с чего начать с того, что происходит в баронствах или вообще? Да как хочешь. Барон Ферм взглядом дал знак своей немой служанке Моне наполнить ему серебряный кубок лёгким разведённым сидром и откинулся на спинку кресла, больше напоминавшего трон из увиденных Олегом в детстве фильмов-сказок. Насколько я смогла узнать, а в нервие сведений реальных меньше, чем слухов, у короля Лекса дела сейчас идут не очень хорошо. Хотя от катастрофы последнего поражения он вроде бы оправился. Линерийские купцы, которые шли через Фистал, говорят, что в столице сейчас виселицы обновляются часто, но порядок там поддерживается и голосов недовольных королём не слышно совсем. Вместо разгромленного Риастонга командовать королевской армией назначен наш старый знакомый граф Арт Ринейв. С армией сейчас и два самых сильных мага королевства Дорати и Марнелия. Как интересно Риастонг мог продуть битву при наличии таких магов и превосходстве в силах. Ну, мы же не знаем, было ли это превосходство вообще. Тут могиня посмотрела на притихшую, словно мышь, под веником улю. Тебе не скучно ещё взрослые разговоры слушать? Уля активно замотала головой и протянула руку за очередным печеньем. Гортензия хмыкнула и продолжила. Мы вроде бы уже обсуждали, вряд ли в Ромерии Равилле проснутся таланты великого деда. Наверняка за ним стоит король Плавий. А уж сколько он ему подбросил в помощь воинов и магов, сложно гадать. В общем, король Лекс сейчас не контролирует практически треть королевства. Кроме отколовшегося герцогства Вилл, ушли еще и четыре восточные провинции. Там герцог Ней-Ревенор провозгласил своего младшего племянника Анга Венора королем восточного Венора. Воевать за Фистал он, судя по всему, не собирается, но и сдаваться своему старшему племяннику не будет. К тому же с ним вдовствующая королева. Гортензия поднялась от стола и подошла к Ули. Той было жутко интересно послушать дальше. Пусть и не понимала многого, но ей нравилось само по себе её новое положение. Это было так здорово, так захватывающе сидеть за господским столом и слушать такие разговоры. Но в взгляд Гортензии ясно говорил, что теперь не поможет и заступничество барона, если она не хочет обидеть своего кумира. Можно я пойду погуляю с грустным вздохом, чтобы показать, что лишь вынуждена это делать, спросила девочка. Ты не у меня должна спрашивать, а у господина барона. Можно мне погулять, господин барон? Получив данное с улыбкой согласии, Оля вышла из зала. Когда она ушла, Олег решил попенять гортензии. Зря ты так. Пусть привыкает. Знаю, что рано, но мне бы хотелось, чтобы она быстрее повзрослела. Успеет. Лишняя торопливость тоже не нужна. Доверься мне. Я бы вообще ее взяла с собой в поездку, но все же решила, что пока рано. Хорошо, давай свернем эту тему. Как я понял, король Тарко Плавий по счету второй, кто стоит за всем этим бардаком. И чем это грозит Лексу дальше? Гортензия отошла к окну и некоторое время смотрела во двор замка, где на главной площадке Шерез уже выстраивал часть дружинников в походную колонну. Плавий только воспользовался моментом, а причины всех бед Венора лежат в самом Веноре. Да и торку сейчас тоже будет непросто. В Ходонской империи взошедшая на трон молодая императрица руками своих генералов крепко ухватилась за власть. Приехавший оттуда племянник мэра Нерова рассказывал, что смута там прекратилась, кто-то из смутьянов сбежал, кого-то сварили в кипятке или калесовали. Теперь Плавию предстоит отвечать за то, что он взял у империи в момент её слабости. Олег понимающе кивнул. Ещё не факт, что он начнёт воевать с империей. Может и договариваться, высказал он свои сомнения. А что с извечными друзьями с запада? Я имею в виду королевство Линерию и великое княжество Руанск. Магиня отошла от окна и вернулась к столу. Села, но ничего есть или пить не стала. Просто сложила руки лодочкой на своих коленках. Нерв это захолустья, Олег. Много не узнаешь. И так приходилось выковыривать сведения из кучи сплетен. но думаю, что там спокойно, иначе бы и сюда что-то докатилось. К тому же, ты знаешь, что Лекс очень сильно укрепил крепость Наров. Её так легко теперь не взять, а доверия между леренийцами и руанцами никакого нет, не полезут. На юге тоже всё более или менее. Ну, тогда давай к тому, что в наших краях происходит. Приступить к новостям баронств Гортензия не успел. За окном раздался шум, и грохот падающих брёвен, и чей-то заполошный крик. Ого, это похоже мой эксперимент с баллистой, и кажется, что он не очень удачным пока получается. Эти слова Олег произносил уже стоя возле окна и пытаясь сквозь кривое стекло разглядеть подробности. Почувствовав подошедшую Гортензию, спросил у неё: Ты различаешь, что там происходит? Похоже, придавил кого. Магини засмеялась. Ты думаешь, что у меня глаза лучше твоих, чтобы что-то через вот это разглядеть? Она ткнула пальцем по стеклу. Да если и придавила какого глупого раба, ты что, расстраиваться будешь? А то пошли посмотрим, на ходу договорим. Надоело уже сидеть. Уля видела падение конструкции из брёвен и досок своими глазами. Она уже давно перестала интересоваться приготовлением горячей воды, к тому же это оказалась и вовсе не вода. Как ей терпеливо объяснил ещё до своего отъезда в Хорнер, бывший управляющий их замком Свар, из трубки вытекало себеуха, так называл её барон. Откуда в сидре она бралась, он не знал, но получали её именно из сидра. Затем себеуху смешивали с водой и перегоняли ещё раз. Потом барон что-то с магом лотосом смотрели, что-то по их указанию ещё мешали, и затем происходил разлив в бочке. Барон сказал, что должен получиться кальвадос, так он назвал. Теперь внимание Оли привлекали другие не менее интересные придумки молодого барона. Кстати, он ей тоже очень нравился. Он был даже лучше, чем гортензия. Но Гортензия самая красивая и самая умная, а Барон очень хороший и очень добрый кули. И тоже красивый, хоть и мужчина. За ворота замка ее выпускали теперь в любое время. И, естественно, первое время она стремилась туда, куда раньше ей хода не было. Бегать ей не полагалось уже по статусу, но ходила она так быстро, что служанка еле поспевала за ней. Прочим, за воротами ей быстро наскучило. Самое интересное там располагалось на другой стороне озера, где Рита организовала лагерь для своих егерей. Он вроде бы был рядом, буквально пару сотен шагов, но эти шаги пришлось бы делать по воде, которая и зимой никогда не замерзала, а идти в обход приходилось больше лиги, потому что омывающая восточную стену замка озера которое так и называли замковым, было очень вытянутым в длину. На этой же стороне были только коровники, свинарники, загоны для овец и бараки для семей баробов, занимавшихся подсобным хозяйством. Если бы сейчас было лето или хотя бы вторая половина весны или первая половина осени, то уля могла бы купаться, но сейчас для этого было холодно. Так и получилось, что имея возможность свободно выходить из замка, о чём она в своё время так сильно мечтала, Уля всё свободное время теперь проводила в его стенах. Правда, скучно ей тут не было, спасибо придумкам барона. Госпожа Вом надо было одеть ещё и берет. Ну дело рядом её служанка Гира, когда Уля залезла на крышу амбара, чтобы лучше видеть, как мужики поднимают стоямя большое бревно, прикладывая его к уже связанной толстыми верёвками раме. Верёвки были толще улиной руки. Она слышала, как барон называл их канатами. В момент, когда бревно встало вертикально, Рука одного из придерживающих его рабов вдруг соскользнула, и бревно стало заваливаться на раму, где в это время замковый плотник Чамил с помощью мальчишки Ничая, бывшего улиного приятеля, вязал какой-то странный узел. Второй из придерживающих бревно рабов попытался его удержать, но не смог. Ули видел, как бревно с огромным треском перебило собранную раму и обрушилось на Ничая. «Госпожа, пойдемте отсюда!» — ухватила ее за руку Гира. «Отстань!» — оттолкнула ее Уля и устремилась к образовавшейся куче из бревен и досок, среди которой лежал в беспамятстве нечай. Магическим образованием Уля первое время занимался старый маг Лотус. На следующий же день, как барон определил для девочки местом жительства комнату в своем особняке, Мак принёс ей вырезанные из дерева геометрические фигурки, которые соответствовали конструктам закаливаний и были окрашены в нужные для них цвета. Проблема была в том, что это соответствие было очень приблизительным. Вот эта грань чуть длиннее, вот тут не такой красный цвет, а чуть ярче, а тут он почти розовый. Пытался словами объяснить Уле Мак. В принципе, понимание, как формировать заклинания и насыщать их магической силой, к Ули пришло сразу. Но вот представить в воображении конструкт именно нужной формы и определённых цветов у неё долго не получалось совсем. И лишь 3 дня назад получилось сформировать заклинание плодородия, самое простейшее из всех, и по конструкции, и по окрасу. В этом, наверное, была заслуга приехавшей гортензии, которая с удовольствием принялась обучать девочку. Она ей много рассказывала и подсказывала. А потом к ним присоединился и сам барон. Тогда же она узнала и важную тайну, которую ей доверили, потому что она теперь почти взрослая девушка и будущая великая и превеликая магиня. Оказывается, и сам барон был магом и знал очень многое. Он ей сказал, что если она выучит много заклинаний, то станет самой сильной, а если она выучит заклинание малое исцеление, то станет самым сильным целителем не только в королевстве. Что у неё огромный магический резерв и она умница. И он верит, что у неё всё будет получаться. Барон Олег даже почти полдня потратил, чтобы объяснить ей, как выглядит и как окрашен конструкт малого исцеления. Вот только Уля поняла, что ей, кто никак не может разобраться даже с сусечённым зелёным овалом сохранения, никогда не представить этот конструкт. Ему конец. Прибило мальца. Услышала чей-то голос Уля. Она сдвинулась в сторону и только тогда увидела перебитое тело своего приятеля по шалостям. Ничай хрипел. Изо рта у него текла кровь, а стоявший рядом с ним на коленях плотник Чамил, который успел отпрыгнуть от падающего бревна в последний момент, бормотал «Может попросить госпожу Могиню, может вылечит». О способностях гортензии многие в замке слышали – Уля же знала, что на самом деле лечить может только барон. А станет ли он тратить время на мальчишку, даже если его Уля попросит, она не знала. И тут вдруг, словно ей подсказывал, кто из семи, она представила тот конструкт, про который ей так усиленно втолковывал барон Олег, Уля, как ее учили, запитала его полностью энергией, потратив на это едва ли больше десятой части своего резерва, и направила его на мальчишку. Тот прямо на глазах от пробежавших по нему зеленоватых волн стал расправляться. Уля не стала ждать, а сотворила заклинание еще раз и еще раз. После четвёртого применения ничей абсолютно здоровый и совершенно изумлённый только и смог что произнести: Улька, ты правда, Мак. Вокруг наступила полная тишина. Все окружающие смотрели на девочку, но их эмоции были непонятны им самим. Ну вот, гортензия. Поздравляю всех нас. А ты в чудеса не верила? Прямо как маленькое честное слово. Голос барона Ферма раздался за спиной Ули и полностью успокоил.